Да, не восхищение и не похвалы, а недоверие и отпора. Красоте можно дать отпор и даже перехитрить ее. Для этого вам надо лишь вспомнить, что она тает, как снег, и когда однажды исчезает, то уж никогда не возвращается вновь. Времена года сменяются одно другим, Джудит. И если у нас бывает зима с ураганами и морозами, и весна с утренними холодами и голыми деревьями, зато бывает и лето, с ярким солнцем и безоблачным небом, и осень с ее плодами и лесами, одетыми в такой праздничный наряд, какого ни одна городская франтиха не найдет во всех лавках Америки. Земля никогда не перестает вращаться, и приятное сменяет собой неприятное, но иное дело красота. Она дается только в юности и на короткое время, и поэтому надо пользоваться ею разумно, а не злоупотреблять ею. И так как я никогда не встречал другой молодой женщины, которую природа так щедро одарила красотой, то я предупреждаю вас, быть может, в мои предсмертные минуты, берегитесь этого врага. Джудит, было так приятно слушать это откровенное признание ее чар, что она многое могла бы простить человеку, сказавшему подобные слова, кто бы он ни был. Да и сейчас, когда она находилась под влиянием гораздо более высоких чувств, зверобою вообще нелегко было бы обидеть ее, поэтому она терпеливо выслушала ту часть речи, которая неделю назад возбудила бы ее негодование. «Я понимаю, что вы хотите сказать, зверобой», ответила девушка с покорностью и смирением, несколько удивившими охотника, «и надеюсь извлечь пользу из ваших советов, но вы назвали только одного врага, которого я должна бояться. Кто же второй враг?» «Второй враг отступает перед вашим умом и способностью здраво рассуждать, Джудит. И я вижу, что он не так опасен, как я раньше предполагал. Однако раз уж я заговорил об этом, то лучше честно договорить все до конца. Первый враг, которого надо опасаться, Джудит, как я уже сказал, ваша необычайная красота. А второй враг, то, что вы прекрасно знаете, что вы красивы. Если первое вызывает тревогу, то второе еще более опасно. Трудно сказать, как долго продолжал бы в простоте душевной разглагольствовать в том же духе ничего не подозревавший охотник, если бы его слушательница не залилась внезапными слезами, отдавшись чувству, которое прорвалось на волю с тем большей силой, чем упорней она его подавляла. Ее рыдания были так страстны и неудержимы, что зверобой немного испугался и очень огорчился, увидав, что слова его подействовали гораздо сильнее, чем он ожидал. Даже люди суровые и властные обычно смягчаются, видя внешние признаки печали. Но зверобою с его характером не нужно было таких доказательств, сердечного волнения, чтобы искренне пожалеть девушку. Он вскочил, как ужаленный, и голос матери, утешающей своего ребенка, вряд ли мог звучать ласковей, чем те слова, которыми он выразил свое сожаление в том, что зашел так далеко. «Я хотел вам добра, Джудит», — сказал он, и совсем не намеревался так вас обидеть. Вижу, что я хватил через край. Да, хватил через край, и умоляю вас простить меня. Дружба — странная вещь. Иногда она укоряет за то, что мы сделали слишком мало, а иногда бронит самыми резкими словами за то, что мы сделали слишком много. Однако, признаюсь, я пересолил. И так как я по-настоящему и от всей души уважаю вас, то рад сказать это, потому что вы гораздо лучше, чем я вообразил в своем тщеславии и самомнении».